Часть 13. Министр Дмитриев. Иван Иванович Дмитриев. 1760-1837 годы. Глава 1. Ошибка переплетчика. Надпись на книге. Дорога из Петербурга в Москву. На пепелище. Воспоминания о Перувьеневом Камзольчике. Горький дым, гибель Федора Дмитриева, видберг строит новый дом. Недавно, проходя по Старому Арбату мимо букинистических развалов, я остановился у одной книги. На корешке ее была оттиснута фамилия Дмитриев. Кто же это? Оказалось, Иван Иванович Дмитриев. Два переплетенных тома его сочинений 1893 года издания. Переплетчик по рассеянности поставил на корешке лишние «и» фамилии. Кстати, скорее всего, прадеда поэта так и звали Димитриев сын. На пожелтевшем форзаце старой книги я увидел надпись чернилами округлым ученическим почерком «Дорогой Ляле» на добрую память от Гали в день ее рождения, 4 июля 1942 года. Мне сразу вдруг представилась Москва той поры. Черные тарелки не выключались с утра и до ночи, и Галя, подписывая подруге книгу, могла слышать голос Левитана «От Советского информбюро!» В течение ночи на 4 июля На Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели бои с противником. На других участках фронта существенных изменений не произошло. А накануне вечером радио сообщало. После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь. Отцы у девочек были на фронте матери на заводах или в госпиталях. Днем в коммуналке оставались только дети да старики. И должно быть, это Галина бабушка посоветовала внучке взять в подарок красиво переплетенный том Дмитриева. Тут и басни, и мадригалы, и элегии, и романсы. Наивные, забавные, причудливые имена. Питомец Оонид, любимый, Светлый Аполлон, милый наш Анакреон, очаровательные Хлои, Темиры, Лизы и Лоры, и тут же кролик, притаясь в кусточки, колеблет вздохами листочки, и уверение — войны погаснет пламень. И все это значит, что скоро вернется папа, и все соберутся за одним столом, а под открытым окном будет цвести сирень, и мальчик из соседнего подъезда позовет «Галя, ты дома? Пойдем в кино, а?» Бабушка подсказала девочке «Как красиво! Можно подписать книгу!» Так появились робкие детские строки «В пустыне старинных страниц». Примечание Строки из стихотворения Набокова Осень. И свод голубеет широкой и стаи кочующих птиц. Что робкие детские строки в пустыне старинных страниц. Конец примечания. Всякой русской, всякой христианин имел в виду в старости Москву а после смерти – Царство Небесное. Примечание. Дубровин. Отечественная война в письмах современников. 1812-1815 годы. Москва. 2006 год. Страница 252. Конец примечания. Из письма неизвестного. Оденталю. Осень 1812 года. 29 июля 1813 года Иван Иванович Дмитриев, отпросившись со своей петербургской службы, поехал в родную Москву, чтобы заново устроить свой дом. «Новый приют для моей старости», — так он говорил. Прежний деревянный дом Дмитриева у «Красных ворот» в приходе церкви святого Харитония, сгорел вместе с уникальной библиотекой. О библиотеке Иван Иванович особенно печалился. Весть о ее гибели так поразила его, что он написал Карамзину письмо, полное слезных упреков. «Как же так? Ты был в Москве при Ростопчине, знал, что Москва обречена!» и не предпринял ничего, чтобы спасти хотя бы часть книг?» Николай Михайлович оправдывался в письме от 26 ноября 1812 года из Нижнего Новгорода. «Не брони меня. Судьба моей собственной библиотеки служит тебе доказательством того, что я не имел средств спасти твою. Все сгорело». А твои книги еще, может быть, и целы, в каменной палатке, крытой железом. Прости, милый старый друг. Примечание. Карамзин. Письма Дмитриеву. Санкт-Петербург, 1866 год. Страница 168. Конец примечания. Но никакая палатка, крытая железом, книг не спасла. Погиб и маленький садик с двумя липами, которых поэта крестил филимоном и Бавкидою. Дмитриев и Карамзин были дружны с детства. Познакомились они при любопытных обстоятельствах. На свадьбе. Отец Карамзина, отставной капитан и сибирский помещик, женился тогда вторым браком на родной тете Дмитриева. В ту пору, в 1770 году, Дмитриеву было 10 лет, а будущему историографу всего-то 5. В памяти Ивана Ивановича осталась такая подробность, какие обычно помнят девочки, а не мальчики. Коля Карамзин был на свадьбе в шелковом Перувьеневом комзольчике с рукавами. Примечание. Перувьеневый или Терковьеневый, сделанной из ткани перьювьена. Дмитриев. Сочинение в двух томах. Том второй Санкт-Петербург, 1893 год. Страница 23. Конец примечания. Ни разу ничем не омраченная дружба Карамзина и Дмитриева длилась почти полвека и была для современников образцом человеческих отношений. Во многом благодаря двум этим очень разным людям несколько отвлеченный поэтический культ дружбы получил земное воплощение. Карамзин и Дмитриев показали, что кроме добрых эмоций для дружбы необходимы обязательность в переписке, постоянная взаимопомощь, общие культурные и житейские, так сказать, проекты, Счастьем для русской культуры была восприимчивость к этой традиции следующего поколения — Жуковского, Гнедича, Батюшкова. Дмитриев, хотя и родился в Симбирской губернии и впервые увидел Москву в 13 лет, всем сердцем принадлежал Первопрестольный, был верным поклонником ее красоты, величия и уюта. Он чувствовал этот город так, как никто другой — не случайно эпиграфом к путеводителю по Москве, изданному в 1824 году, его составитель Сергей Глинка поставил слова Дмитриева «Что матушки Москвы и краше и милее?» Эта строчка была написана в 1794 году, когда о Наполеоне еще в России никто не слышал, а сам воинственный француз только получил чин бригадного генерала, и совершенно не предполагал оказаться однажды в старой русской столице. Москва же матушка считала, что свой покой она давно заслужила, и вражеские пушки уже никогда не будут ее тревожить. Дмитриев был одним из тех до пожарных так сказать, москвичей, которые создали ту неповторимую атмосферу добродушия, простоты обхождения и высокой культуры, которой славилась так называемая «старушка Москва». Иван Иванович мог быть при высокой должности, в 1812 году он был министром юстиции, а мог и находиться в отставке, его пост не имел значения в глазах соотечественников. К Дмитриеву все, от бедного московского обывателя до Александра I, относились с почтением, ценяя его глубокую порядочность. Добряк, поэт и книжник Иван Иванович умел радоваться чужому таланту и пользоваться всякой возможностью, чтобы помочь людям. Возвращение в Москву такого человека означало возвращение в Москву ее нравственной и культурной атмосферы. Ясную, звучную и солнечную поэзию Дмитриева русские люди знали с детства. Его стихи легко запоминались. И потому стоило напомнить читателю лишь одну строчку, чтобы у него перед глазами возник счастливый лад отчего дома и милый город, навсегда канувший в огне войны. Вот и Пушкин с ностальгическим чувством предварил московскую главу Евгения Онегина строками стихотворения Дмитриева «Освобождение Москвы», посвященного событиям 1612 года. Москва. «России, дочь любима, где равную тебе сыскать?» Итак, лето 1813 года. Дмитриев подъезжает к Москве. С самой нежной молодости моей въезд в Москву бывал всегда для меня праздником, но в этот раз я взглянул на нее со сжатым сердцем. Она раскрыла еще свежую мою рану. Иван Иванович вспомнил брата Федора, недавнюю горькую утрату. Федор Иванович не успел вовремя эвакуироваться из Москвы. Служил в Сенате, замешкался с бумагами, а когда хватился, уже и лошадей нанять было невозможно. Вместе с семьей пешком ушел из Москвы, а через семь верст их настиг отряд поляков. Захватчики отняли у Федора последние сбережения — а потом расстреляли его на глазах жены и детей. Вот с какой горестью Иван Иванович въезжал в Москву. Предместе встречали стуком топоров и свежим запахом стружки, а от вида центральных улиц обмирало сердце. «Лучшая улица, Тверская, представлялась мне вся в развалинах, знатнейшие по огромности своей дома, покрыты копотью, без стекол, с провалившуюся кровлею или совсем без инде церкви без креста или с главами обнаженными от позолоты. Карамзин с нетерпением ожидал Дмитриева в Москве. 1 июня 1813 года Николай Михайлович писал брату С грустью и тоской въехали мы в развалины Москвы. Живем в подмосковной нашего князя Вяземского, бываем и в городе. Здесь трудно найти дом. Осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строится очень мало. Для нас этой столицы уже не бывать. Примечание. Карамзин. Избранные статьи и письма. Москва, 1982 год, страница 232, конец примечания. Еще в конце 1812 года Дмитриев купил в Москве участок земли у Патриаршего пруда в приходе святого Спиридона. Тогда же он познакомился с 25-летним архитектором Александром витборгом и заказал ему проект дома.